Поэтому существовавшее до сих пор дворянство стараются изобразить такими людьми, которые хотят возвратить и сохранить старый порядок. Тогда как дворяне-помещики, как и любой разумный человек, полагают, что было бы бессмысленно и невозможно остановить поток времени или заставить его повернуть вспять. Здесь, в немецком издании мыслей и воспоминаний» 1924 год, напечатано в квадратных скобках несколько фраз, отсутствовавших в первом издании 1898 года. После слов «повернуть вспять» добавлено «Даже ультраконсерватор господин фон Тадден сравнивает человека, который сражается за прошлое, со странствующим рыцарем, выходящим на бой с ветряными мельницами и падающим с переломанными костями». Далее, несколькими строками ниже, после слов безполного возмещения» добавлено «Не задумываются над тем, что в эти ренты и ипотечные суды нередко вложен сбереженный вдовий Пфенинг. Не задумываются, наконец, над тем, что с таким же правом, с каким могли бы отменить эти ренты, должны были бы потребовать также и возвращение всего того, что в порядке выкупа сначала регулирования собственники крестьяне выплатили деньгами или отдали землей». Так, идя от одного акта грабежа к другому, превратили бы в нечто непрочное всякое владение основанное написанном документе однако как уже было сказано это средство применяется с целью лишить сельское население крепкого представительства его интересов в лице способных и опытных членов прежнего дворянства стараются далее пробудить и укрепить на селе представление что настало сейчас время освободиться безвозмездно от всех выкупных платежей причитающихся помещикам При этом, однако, замалчивают то обстоятельство, что правительство, которое хочет права и порядка, не может начать с того, чтобы ограбить один класс граждан в пользу другого. Что все права, основанные на законе, судебном решении или договоре, все требования, которые один человек может предъявить другому, все права на ипотечные доходы и капиталы, могут быть отняты у тех, кто ими владеет, с таким же правом, с каким у дворянских поместий собираются отнять их ренты без полного возмещения. Речь идет о платежах зависимых крестьян помещикам за освобождение от феодальных повинностей и за полученные при этом крестьянами земельные участки, впрочем, чрезвычайно немногочисленные. Эти платежи были установлены законом о регулировании 1811 года, декларации 1816 года и положением о выкупе 1821 года. Они превращали процесс освобождения прусских крестьян от феодальной зависимости в чрезвычайно мучительную операцию. крестьянина обманывают отрицая, что у него с дворянином помещиком общие интересы сельского хозяина и общий противник в лице добивающейся исключительного положения промышленной системы, которая протягивает свою руку к власти в прусском государстве. Если этот обман удастся, то будем надеяться, что ненадолго, и что быстрая отмена в законодательном порядке существовавших до сих пор политических прав дворян-помещиков раскроет сельскому населению глаза на то, как тонко его перехитрили умные горожане. Раньше, чем придется платить, ибо тогда будет уже слишком поздно. В те дни, когда собирался второй соединенный Лантак, Георг фон Финке от имени своих товарищей по партии и, надо полагать, по поручению лиц более высокопоставленных, старался заручиться моим содействием для осуществления плана, согласно которому предполагалось через Лантак побудить короля к отречению, и, обойдя принца Прусского, но якобы с его согласия, установить регенство принцессы при ее несовершеннолетнем сыне. Следует отметить, что термины «партия», «фракция» Бисмарк употребляет не только в общепринятом значении, но и в смысле придворной и иной группировки.